Глава третья. И все же, несмотря на эмоциональность девушки, Света оказалась именно тем алхимиком, которого я искал. Может, она и не гений в этом деле и не светила науке, но те зелья, что мне были необходимы для усиления моих бойцов, приближая их к возможностям гвардии других родов, она делала к сроку. У нас только формируется вся эта структура, и, И я не могу пользоваться многовековыми наработками предков, которые отбирали воинов на протяжении многих поколений и начинали их подготовку и тренировки с раннего детства. Понятное дело, что в нынешние времена и для тех родов, которые не думают вести активную внешнюю деятельность, такие маленькие армии ни к чему, и вполне возможно, уровень подготовки у них снижается, но у меня слишком мало людей, и приходится брать качеством, а не количеством. Правда мало это по миркам крупных родов, а так с теми силами, что у меня есть, вполне можно захватить какой-нибудь город в свободных землях, если бы мне это вдруг взбрело в голову. Другой вопрос, что удержать такое положение никто бы не смог. Но сам факт. Как удачно, что ты ещё не уехал. Поймала меня в коридоре Арина, когда я уже собирался пойти в подвал, чтобы понаблюдать за тренировками бойцов Волкова. Что-то случилось? Нам прислали приглашение на вечер, устраиваемый Барклай-де-Толли, закусив губу и явно о чем-то думая, сказала моя жена, протягивая вполне стандартное приглашение. Я так понимаю, нам лучше от этого не отказываться, раз уж ты лично обеспокоен этим вопросом. Бегло просмотрел я карточку приглашения с гербом этого рода, не найдя в нем ничего такого. Это будет не лучшее решение. Покачала головой Арина, строго посмотрев на меня. Так что не думай, что от этого получится уклониться. Тогда почему ты ведёшь себя так напряжённо? Я подошёл поближе и обнял девушку, та сразу же благодарно прижалась ко мне. Аромат её волос будоражил сознание и настраивал на несколько иной лад беседы вдали от чужих глаз. Зовут в основном молодую аристократию. Вечеринка без родителей, хмыкнул я. В какой-то мере кивнула Арина. «С учетом того, кто организует мероприятие, будет много наследников крупных родов и вообще весь цвет аристократии». «А кто и инициатор?» «Илья Ильич Барклай-де-Толли». «О, сам наследник рода и будущий глава!» покачал я головой. «Только вот я не помню, чтобы раньше проводили подобного размаха мероприятия. Скорее всего, на нем он собирается... Так сказать, официально показать, что вступает в дело родов в качестве помощника патриарха. Точно, припомнил я того золотоволосого крупного парня, бывшего практически полной копии своего отца. Он, кажется, не так давно вернулся из Англии. Да, теперь Илья часто бывает в разъездах и заключает торговые соглашения в качестве представителя своего рода. Подтвердило мои слова Арина. Тогда несомненно мы должны пойти и оказать должное внимание его успехам. Улыбнулся я вновь, вдыхая аромат волос своей жены. Было в этом что-то домашнее и одновременно возбуждающее сознание, тем более они стали одними из привилегированных клиентов Алтеи после заключения договоров. Так что поддерживать с ними хорошие отношения нам выгодно. Просто там будет слишком много людей, которые могут по неосторожности начать тебя провоцировать, осторожно произнесла черноволосая красавица, посмотрев мне в глаза. Пускай только попробуют, ехидно улыбнулся я. Вот этого я и боюсь, тяжело вздохнула Арина. Я бы не хотела повторения тех дуэлей, что у тебя проходили раньше, когда остальные сомневались в твоих силах. Теперь ты патриарх рода Шуваловых, и должен действовать более мудро. Но это не значит, что я буду спокойно сносить всё, что захотят придумать наши враги. Я этого и не прошу, покачала головой девушка, проведя рукой по моему лицу. Просто постарайся быть более сдержанным. Раз ты так просишь, перехватил и поцеловал я её руку, то ты меня должна убедить действовать именно так. Дальше уже не требовалось никаких подсказок, как нам следует поступить. Ведь мы уже прекрасно в такие моменты понимали друг друга и были вполне не против такого времяпрепровождения. Сама вечеринка по своей сути носила неформальный характер. Это какая-то тусовка богатеньких детей, будущих владельтелей мира. Именно поэтому приглашены все были в одну из крупнейших зон отдыха пригорода столицы отель Геран. Когда я собирал об этом месте чуть больше информации, то в целом не удивился, что род Барклай-де-Толи попросту выкупил на несколько дней сам отель и принадлежащие ему зоны отдыха. И думается мне, что счёт за всё это удовольствие был не как не меньше миллионов имперских рублей. Всё же это закрытое элитное заведение, и им пришлось отказывать другим гостям, чтобы никого, кроме приглашённых одним из богатейших родов империи, здесь не было. Так что нас поистине ждало впечатляющее зрелище. Это не был официальный вечер, так что все приезжающие на место были одеты, пусть и в дорогую одежду, но всё же не в костюмы и не в вечерние платья. И тем не менее, девушки блистали украшениями, а мужчины хвастались своими машинами. Неудивительно, что при таком раскладе почти вся парковка отеля была заполнена элитными машинами и магакарами. Такое количество, да еще в одном месте, сложно где-либо увидеть. Но все же Барклай-де-Толли – именно тот род, который может позволить пригласить к себе подобного рода гостей. «Действительно, собралась только молодежь», – тихо присвистнул я, наблюдая за этим. «Наша машина была уже припаркована в выделенном месте, и мы поднимались к зоне, где должны были проходить основные действия». Это уже потом все разбредутся по компаниям и зонам отдыха, которые интересны личным им. Сейчас же необходимо было со всеми поздороваться, что неизбежно затянется на пару часов, так как простого привет будет явно недостаточно. А часть из-за последней вечеринка начиналась с утра и будет продолжаться до следующего утра. Поэтому такое и нельзя пропускать, строго произнесла Арина, поправляя волосы. Как интересно. Алена, как и я, с любопытством осматривалась по сторонам. Только постарайтесь не влипнуть ни в какие истории, предупредила нас собой Харина. Всё же здесь будут и совсем молодые представители магических родов, а они порой на вечеринках напиваются, подсказал я замешкавшейся девушке. "Да, верно", кивнула она, всё же не слишком довольная моей прямотой. Наверняка для этого среди аристократов молодого поколения есть более благородное слово. Но как по мне, напиться и значит напиться. Поэтому неизбежно кто-то почувствует себя более храбрым, чем обычно. И почему тогда вообще не отказаться от алкоголя, задала вполне резонный вопрос Лена. Всё-таки все сюда пришли именно развлекаться, а как-то сдерживать себя не хочется. Так что дальше всё уходит в рамки собственной нормы и крепости напитков, пояснила Арина, как более знакомая с подобными тусовками. Да и в подобных местах запись не ведётся, а средства связи блокируются во избежание. Да и за компромат подобного рода тебя скорее засудят, чем ты сможешь получить из этого выгоду. Другое дело, если кто-то по пьяни что-то сделал другому аристократу, то он уже остаётся должным На её губах на миг скользнула мимолётная улыбка. И как часто аристократы этим пользуются, чтобы получить выгоду, улыбнулся я, догадавшись о подоплёке. Настоящий аристократ всегда должен вести себя образцово, даже если развлекается. Если кому-то не хватает выдержки, то, развела руками моя жена, не став отвечать прямо. Правда, и так было понятно, что в узких кругах такие казусы должны были случаться. А дальше уже Гордыни не позволит остаться должным замолчание. С другой стороны, чем ещё ни один метод формировать репутацию, которая может мгновенно упасть, если ты вдруг случайно перепил. Как же всё сложно с этой золотой молодёжью. Даже вечеринки необходимо искать двойные, а то и тройные смыслы и стараться контролировать себя. Стоит только расслабиться, как тебя сожрут, при этом все продолжат добро улыбаться. Рад, что вы смогли выбраться, поприветствовал нас наследник рода Барклай де Толли. Золотоволосый парень с гривой, подобной той, что есть у его отца, лучезарно улыбаясь, пожал мою руку. У меня же было такое впечатление, что я здороваюсь с медведем, несмотря на то, что их род был торговым, но почему-то мужчины Барклай де Толли по своей комплекции больше напоминали мастеров боевых искусств и в то же время были настолько крупными, что могли подавить неопытного человека за счёт своей внушительности. Интересное сочетание, особенно для тех, кто в первую очередь сражается с помощью ума и языка. Только младшенький в этой семье пока не мог похвастаться такой статью, но судя по тому, насколько он тогда был доволен моим подарком, думается мне, что его не минует схожая участь. Мы не могли пропустить такую вечеринку. Мягко улыбнулся я в то время, как Илья целовал руки моих жён. Тем более вы крупный клиент моей компании. Давай перейдём на ты, подмигнул мне парень. И да, АЛТЭ потрясающая фирма, восхищённо произнёс он. Знал бы ты, как забавно смотреть на страдания людей, когда они думали, что сумели меня обмануть и просто так получили деньги. И как вы это делаете? Если я расскажу, то какая в этом будет тайна, развёл я руками. Тоже верно, рассмеялся этот великан. Я бы хотел позже обсудить пару вещей, а пока отдыхайте. Всё же вы редкие гости на подобных мероприятиях. Благодарю, слегка кивнул я. Значит, необходимо настраиваться на внешнее неформальное общение, да и поговорить со мной хотели после. Вот поэтому я и не люблю все эти сборища. Так как для стороннего наблюдателя это все выглядит как отдых, но на самом деле за словами и улыбками скрывается настоящая битва, где порой ты не уверен, а вышел ли из нее победителем. Ну а то, что Илья не смог с нами поболтать подольше, тоже было понятно, так как ему приходилось встречать всех гостей. А пока мы общаемся, следующие по очереди вынуждены делать вид, что любуются видами, Егор махнула мне рукой Елизавета Барклай-Детоли, привлекая к себе внимание. Арина недовольно цокнула языком, но всё же мило улыбнулась старой подруге. Понятное дело, что игнорировать её мы после такого точно не сможем, так что надо было подойти. И всё же я не совсем понимаю отношение Арины к Елизавете. Подумаешь, всего раз решила проверить меня, а точнее тем самым поставить на место своего ухажёра. Но лично я не видел в этом ничего такого, тем более в той ситуации мы разошлись довольно мирно и без претензий друг к другу. Сама третья дочь рода торговцев была в коротком открытом платье зелёного цвета с рисунком побегов. С учётом того, что я не в первый раз вижу подобное сочетание у этой девушки, то, похоже, она любит намекать на свою, скажем так, специализацию. Впрочем, в последнем я убедился ещё в их саду. где Елизавета продемонстрировала, какие растения она выращивает в нём. Пускай ты и маг земли, но надо иметь определённые навыки, чтобы суметь приживить очень капризные магические растения там, где они по идее расти не должны. Да и уровень контроля над собственной магией должен быть на достаточно высоком уровне, чтобы всё делать дозированно и своей помощью наоборот не навредить растениям. И все же нельзя было отрицать, что Елизавета Барклай-де-Толли была очень привлекательной девушкой, и, видимо, это и было причиной нелюбви Арины к ней. Да и сама Арина признавалась, что они раньше часто пересекались во время различных сборов аристократов, и эта девушка часто оттягивала все внимание на себя, вызывая недовольство черноволосой целительницы. Этого не исправила даже замужество Арины, а также так как Лиза оказывала недвусмысленные знаки по отношению ко мне, явно дразня свою подругу. «Ох, эти девушки с их заморочками! Вы, как всегда, великолепны!» — поцеловал я протянутую руку зеленоглазый одаренный. «А вы, как всегда, в окружении своих прекрасных жен!» — то ли польстила, то ли недовольно произнесла она в ответ. «И давай перейдем на «ты». Все же это вечеринка, а не светский прием». Твой брат сказал примерно то же самое, улыбнулся я. Интересный род. Мужчины у них такие крупные медведи, а вот женщины больше похожи на изящных ланей. И как всё это сочетается? Вот как, мило улыбнулась Лиза. Пока мои сёстры заняты другими гостями, я могу вам всё здесь показать. Не стоит утруждать себя, вежливо ответила на это Арина. Я здесь уже бывала не раз и могу показать мужу всё, что может его здесь заинтересовать. О, не беспокойся, Арина, продолжай улыбаться, ответила Барклай де Толи. Это моя обязанность на сегодняшнем мероприятии помогать брату с его проведением. Спорить дальше уже у моей жены не вышло бы, так как девушка не хотела отказываться от позиции нашего сопровождения, несмотря на все слова Арины. Дальше только переходить от вежливого общения в более грубую форму, но мы здесь гости, и это было бы, как минимум, неправильно. Поэтому пришлось моей жене соглашаться с этим. Проиграна лишь битва, а не война, тихо приободрил я Арину, так как та была слишком расдосадована, что не смогла обыграть в словесной баталии старую знакомую. "Спасибо", так же тихо ответила она и уже более спокойно подруку со мной последовала за идущей впереди Елизаветой по итогу знакомство со всеми зонами отдыха заняло у нас порядка 2 часов тут проблема была не только в их большом количестве, но и в отдалении друг от друга так ведь нам по пути встречались другие гости, с которыми обязательно надо было перекинуться хотя бы парой слов а ведь это только предварительные разговоры неудивительно, что под всю вечеринку выделили столько времени Размах же отеля «Геран» меня, честно говоря, поражал. Тут одних бассейнов было штук пять с разной тематикой и конфигурацией. И это не говоря о других развлечениях, как, например, искусственная гора для любителей скалолазания. При этом уже были люди, которые решили опробовать ее в деле. Вот только это не была бы зона развлечений, если гора не несла в себе небольших секретов. И почему они так стремятся к вершине, Спросил я, наблюдая уже третье падение подряд в исполнении молодых честократов одной девушки, которая умудрилась продвинуться дальше остальных, но всё же сорвалась. Многим интересно просто испытать свои силы, пожала плечами Елизавета благодушно улыбаясь. Ну и сложно где-то кроме как на испытаниях в академии попробовать что-то подобное. Как раз в этот момент ещё один смельчак попробовал быстро подняться наверх. Но конфигурация поверхности скалы вдруг пошла рябью и изменилась. Так что где только что находилась щель, появилась гладкая часть и рука парня попросту соскользнула. Падать хоть и с высоты, надо было не на голую землю, а на маты, да и для одарённых такое падение всё равно не слишком критично, так что новая попытка не заставила себя долго ждать. А есть ли за это какой-то приз? спросил я, внимательно отслеживая все происходящее со скалой в магическом зрении. Кстати, оно после поглощения осколков знака власти тоже улучшилось. И так, в принципе, я один из немногих магов, кто кроме своих техник может видеть, что происходит с магическими потоками, так еще и само зрение стало острее. Я стал подмечать многие детали, которые раньше ускользали от меня, и выявлять определенные закономерности. которые всё же были, так как техника, поддерживающая эти виды изменения, не контролировалась магом, а значит, и заложить слишком большую вариативность при создании скалы не могли. Тут просто было множество участков, которые время от времени меняли свою структуру, и я вполне видел несколько путей, как подняться на пик без захождения на такие участки. Победитель может на неделю поселиться в пентхаусе отеля с полной оплатой обслуживания. Хмыкнула зеленоглазая девушка под крики падения ещё одного аристократа. Схожие призывы действуют в нескольких зонах, чтобы побуждать принимать более активное участие. Вот значит как, задумчиво бросил я ещё раз оценивающе пробегаясь взглядом по скале, на которую все пытаются забраться. Егор, настороженно прошептала Арина в то время, как я стал заворачивать рукава на рубашке. Он справится. Тихо поддержала меня Лена, что было довольно неожиданно, так как Арине она старалась не перечить, признавая ее главенство. Не то, чтобы моя милая целительница сомневалась во мне, но мы договаривались, что я буду действовать и смотрительно, а тут вновь авантюра. «Не переживай», — подмигнул я ей. «Сроки какие-то у призы есть», — решил все же уточнить я в последний момент. «Нет», — покачала головой Елизавета. «Главное, чтобы номер в это время был свободен». А так в любой момент можно потребовать эту неделю в качестве награды. Ну что же, посмотрим, хмыкнул я. Я подошёл в тот промежуток, когда ещё желающих попробовать свои силы больше не оказалось. Все предпочли посмотреть на мою попытку, чтобы лучше понять, где они сами допустили ошибки. Впрочем, думаю, что Мак, хорошо разбирающийся в технике магии земли, мог бы с лёгкостью с этим справиться. Но похоже, что негласное использовать магию запрещалось. Ну, или Лизы просто это не упомянула, так как это само собой разумеющееся ограничение. Ещё раз внимательно осмотрев все подступы, я выбрал один из них и начал своё восхождение. Я столько тренировался вместе с Раксаной, что уже привык к определённым нагрузкам, и зачастую это были тренировки, когда Миемота то вселялся в моё тело, то выходил из него, заставляя меня работать на пределе. Хоть скалолазаньем я никогда не занимался, но успел подметить, как поднимались другие участники этой игры, поэтому действовал примерно так же, как и они, ища подходящие щели для рук и ног и перенося вес с одной конечности на другую. Только вот сам безопасный маршрут был выстроен довольно извилисто, и приходилось действовать осторожно и не соблазниться на более короткий путь. Так как не был уверен, что такой участок вскоре не изменится, в итоге, спустя несколько минут осторожного перемещения, я сделал последний рывок и, подтянувшись, оказался на вершине, откуда помахал своим жёнам и нашей сопровождающей. Позади точки восхождения оказался канат, с помощью которого можно было быстро успеть спуститься вниз. Молодец, порывисто обняла меня Лена, и я ответил на её объятие, закружив жену на месте. Я справился, подмигнул я Арине, которая была более сдержанной, но тоже была рада, что у меня всё получилось. Так что приобнял её, хотя она для виду немного посопротивлялась. А вот когда подошла Лиза, Арина действовала куда смелее, подарив мне поцелуй. Мой победитель, довольно улыбнулась она напад взглядом бывшей соперницы. Правда, что-то я сомневаюсь, что она перешла в разряд бывшей Как будто их борьба так и не прекратилась. Похоже, теперь все до самого вечера будут пытаться повторить твой подвиг, Егор, обольстительно улыбнулась Лиза. Мне просто хотелось проверить свои силы, хмыкнул я в ответ, прижимая к себе Арину, и та довольно улыбнулась, бросив взгляд на свою знакомую. Вот взрослые вроде бы девушки, а ведут себя как девочки в борьбе за игрушку, которая и так уже принадлежит одной из них. Пока это не раздражает, но надо будет все равно с Ариной обсудить этот момент. В этом году ты первый, кто смог преодолеть это испытание. Между тем, продолжила Барклай де Толли. Не хочешь себя проверить и на других зонах? А что, тут их несколько с подобными призами? Проявил я легкую заинтересованность. В целом, если что-то понравится и можно будет так же легко реализовать, то почему бы и нет? Но я и так своим восхождением... Создал достаточный ажиотаж среди собравшихся у скалы, чтобы обо мне стали говорить, чего я в принципе и добивался. Как ни посмотри, но среди гостей было слишком много молодых аристократов, которые даже не успели окончить академию, а им часто необходимо что-то доказывать. Причём доказательства часто носят чисто физический характер, ведь многое зависит от родословной, на которую ты никак повлиять не можешь. И всё же твои физические навыки это в том числе долгие тренировки и саморазвитие, а не заслуга хороших генов. Всё, конечно, условно, но этого вполне достаточно, чтобы подобного рода развлечения без использования магии служили мерилом силы. Кто бы ни продумывал зоны отдыха в окрестностях отеля, но он явно рассчитывал на их постоянные посещения аристократами. в том числе и молодым поколениям, которые тоже надо как-то заинтересовать, чтобы они хотели тут задержаться и оставили как можно больше денег. Да, зонд для проверки силы и ловкости хватает. Многим не хватает более экстремальных развлечений, а с учётом количества дури в головах юных магов, они неизменно пользуются популярностью, подтвердила мои мысли Лиза, глядя на меня своими завораживающими зелёными глазами. Что ни говори, девушка была красивая и прекрасно знала это, делая своё очарование ещё сильнее, умело применяя свои женские штучки. Тон голоса, лёгкая хрипотца, иногда брошенный взгляд из-под ресниц и плавные движения в сочетании с нужными позами всё это заставляет следить за девушкой, даже не сильно обращая внимания на её слова. К вещам, к сожалению, Лиза, мне доводилось работать с настоящими профессионалами этого дела. Ведь от этого зависело, получит ли они магическую энергию или нет. Как ни посмотри, а суккубы всегда умели воплощать самые смелые фантазии, чтобы заполучить своё. Посмотрим, расправляя рукава рубашки, ответил я на это. Может, меня ничего и не заинтересует. Наша своеобразная экскурсия продолжилась, И мы посетили ещё несколько развлекательных зон, где отдыхали до открытия вечерних мероприятий другие гости. Тут были как мои знакомые, так и Арины. Правда, в большей части Арины, так как у рождённая Лазрева была знакома с множеством наследников других родов, не только по причине обучения в академии, но и вследствие того, что молодое поколение магов всё равно стараются сводить вместе, чтобы они обрастали знакомствами. В одной из зон обнаружился в том числе и Сергей Воронов, как всегда в сопровождении своей девушки Ольги. Он в этот момент разговаривал с каким-то высоким темноволосым парнем, стоящим к нам спиной. Так что мы просто обменялись приветственными кивками и пошли дальше. Если уж будет необходимо поговорить, то, думаю, мы ещё успеем пересечься за этот день. Кстати, Помимо развлечений, где применять магию считалось неправильным, было несколько зон, рассчитанных на магов. Это же сколько надо было денег вложить, присвистнул я, наблюдая за полётом мага воздуха. Заинтересовавшая меня забава заключалась в том, что на участке примерно 100 на 200 метров в воздухе без видимых крепежей были закреплены кольца, через которые пролетали маги. При пересечении они зажигались, А на табло высвечивалось количество очков. Помимо этого шёл отчёт времени, и, похоже, в данном случае надо было набрать как можно больше баллов, пролетая кольца как можно быстрее и в определённой последовательности. Причём кольца были расположены так, что необходимо было исполнять чуть ли не воздушные пируэты, чтобы влететь в них и при этом не потерять много времени. Главным в этом было то, что студенты, даже специализирующиеся на магии воздуха, не могли бы проскочить даже 10 таких колец, не истощив свой источник. Всё же тут не только необходимо давать магии импульс своему телу и удерживать на высоте, но и придерживаться определённой скорости одновременно с быстрым изменением направления движения. Поэтому для облегчения действий и чтобы это действительно больше походило на развлечение, Тут использовался дорогостоящий комплект артефактов, который в магическом зрении чуть ли не светился от переполняющей его энергии. Судя по двум заездам, что мне удалось увидеть за это время, артефакты значительно уменьшали вес пользователя и в то же время, благодаря самой гоночной зоне, поддерживали их в воздухе просто с помощью вливания в них магической энергии. Это стало особенно заметно, когда второй участник, вместо того, чтобы использовать технику воздуха, использовал что-то из огненного арсенала, попытавшись притормозить перед кольцом, но все же промазал и вылетел с трассы. Там уже за дело взялся комплект артефактов, не позволив своему пользователю разбиться, но все же приземление вышло довольно неловким, что отразилось в негромком смехе наблюдателей И раскладывание гонщика, который попытался сделать вид, что так и было задумано. Да, пришлось находить мастеров артефакторики, которые смогли всё рассчитать для того, чтобы сделать из этого развлечение, пояснила Лиза. Изначально это был полигон для воздушников, которым ещё не хватает навыков, чтобы комфортно чувствовать себя в воздушной среде, что-то связанное с сродством со стихией. Ты так говоришь, будто вы начал я, Да мой род является владельцем данного отеля. Не стало скрывать причастности её семьи Макрастини. Поэтому брат и решил устроить всё именно здесь. Вот оно что. Теперь уже новым взглядом я смотрел на устроенные здесь собрания. Одно дело выкупить день для закрытой вечеринки, но вот то, что это и ещё их собственность. Хорошая реклама, ничего не скажешь. Я даже не удивлюсь, если по итогу окажется что всё здесь организовывал сам виновник сбора, и отель принадлежит именно ему. По всей видимости, видя, что меня заинтересовали в большой степени магические развлечения, Лиза стала водить нас именно по ним. Тут уже отличалась Лена, которая с помощью огненных шаров поучаствовала в своеобразном тире. Она не старалась получить лучший результат, но в целом заняла четвёртое место на ведущей электронной таблице. которая была на всеобщем обозрении. Так-то моя жена могла попробовать набрать очков, достаточных для первого места, но ей в связи с предстоящим в феврале турниром свои навыки лучше занижать, да и я успел уже отметиться, чтобы о нас стали говорить, пока и этого было более чем достаточно. Странно, но Лиза по какой-то причине не уходила от нас, будто специально тянула время, чтобы быть поближе к нам». Я сомневаюсь, что каждому гостю уделяется столько внимания со стороны рода Барклайды Толли, да и приглашённых хватает, чтобы быть постоянно занятым встречей новоприбывшей партии аристократов. Арина уже пару раз бросала недовольные взгляды на свою старую знакомую, но та демонстративно на них не обращала никакого внимания. Правда, нельзя отрицать, что Лиза прекрасно справлялась со своей ролью, так сказать, сопровождающего знакомина с другими группами всё же её-то они точно знали а некоторые гости были не из столицы и вполне возможно если и слышали о моём роде но не видели в нас лицо чтобы так с ходу признать уже одно это знакомство выводило в плюс сегодняшний день несмотря на то что пришлось оторваться от дел вот только я уже подустал от этих вежливых разговоров и верно оценив моё состояние лиза повела нас в банкетную зону Где можно было перекусить и смочить пересохшее горло? Как интересно, не смог удержаться я от комментариев, увидев группу людей на поésie, у которых висели мечи. Разве сюда разрешено приходить с оружием? Магические мечники очень ревностно относятся к своему оружию и стараются без нужды не выпускать его из вида. Неожиданно на этот вопрос ответила Арина, каким-то странным взглядом провожая новоприбывших. ради которых наследник рода Барклай-де-Толли даже переложил ответственность на прием гостей на одну из сестер. Брат смог договориться с их королевской школой искусств на поставку им редких ингредиентов. Они же, в свою очередь, обязались поставлять артефакты, созданные учениками и выпускниками этого учебного заведения. «Так вот о каких сделках говорил твой отец», мысленно кивнул я самому себе, складывая кусочки пазла в единую картину. Да, он был очень доволен, что Илья смог получить договор с ними, так как обычно они отказывали представителям империи. С гордостью в голосе за успехи своего брата ответила Лиза. Вот только я на это всё осмотрел несколько выномора курсе. Насколько помню, туманный Альбион и Российская империя не то чтобы враждовали. Конфликтов между нашими государствами наберётся не больше 10. Правда, это только официальных и известных всем, но вот в том числе из-за разных магических практик определённая напряжённость всё же была. Ещё наши предки конкурировали за господство на континенте, и только упадок магии помог сплотиться, чтобы водночась и не потерять вообще всё. Вопрос в том, надолго ли хватит этой сплочённости, когда в мире не ощущается нехватки магии. И с каждым годом магов становится всё больше. В этом всём визит магических мечников смотрелся очень неоднозначно, и судя по тому, что среди них были трое магов с посохами и четыре волшебницы на руках которых было прямо-таки обилие каких-то браслетов и колец, здесь собрались представители своеобразной интерпретации Круглого стола. И не зная всего, я не мог даже предположить, к чему это приведёт. Я так понимаю, среди них есть и твои знакомые, тихо спросил я у Арины. Помнится, она уже упоминала, что какое-то время училась в Кашаи. Да, коротко ответила моя жена, не став вдаваться в подробности. Хотите, я вас с ними познакомлю? неожиданно предложила наша сопровождающая. Пожалуй, чуть позже, вежливо отказался я, так как чувствовал, что по какой-то причине Арина не слишком хочет этого. И всё же интересно, что им да ещё и в таком составе действительно понадобилось в империи.